Глава третья. Ева. 2022 год. Я нахожусь в задней части магазина, когда впервые осознаю, что что-то не так. Это мрачное место с пыльными полками, стопками книг и паутиной по углам. Моя естественная среда обитания. В торговом зале я чувствую себя как олень в свете фар, шарахающийся от людей. Сегодня мне особенно сильно хочется спрятаться. У нас в магазине проходит одно из мероприятий, которое у нас регулярно проводится во второй половине дня. Мой начальник Маркус просто обожает различные мероприятия. И те, которые обычно проводят в книжных магазинах, и совершенно нетипичные. Вроде дегустации диких грибов, которая особенно запомнилась, но не в хорошем смысле. А поскольку мне нравится здесь работать, и я не понимаю, как мы зарабатываем достаточно денег, чтобы оправдать мое существование, Я притворяюсь, будто тоже все это люблю. Даже нахожу способы показаться полезной, но такие, которые исключают непосредственное общение с людьми. Сегодня у меня имеется прекрасное оправдание, потому что какая-то крыса прогрызла наш интернет-кабель, и я пытаюсь его починить. Я понятия не имею, как это сделать. Но если хотите избежать общения, будьте готовы заниматься подобными вещами. Собака Маркуса по кличке Мумин... Тоже находится в магазине и тоже не любит общаться с незнакомыми людьми. Поэтому мы вместе пытаемся починить кабель. Я смотрю на маленькие проводки и гадаю, чем же они так понравились крысе. Но мыслями я далеко. Я беспокоюсь о своей бабушке Пегги. Вчера, когда мы с ней разговаривали, мне показалось, что она чем-то взволнована. У нее столько обязанностей, ужасных обязанностей, которых ни у кого не должно быть, тем более у пожилого человека. Пусть она сама и отказывается это признавать. Сегодняшнее мероприятие у нас в магазине посвящено старым компьютерным играм, которыми мы тоже торгуем. Вначале не происходило ничего необычного. Периодически из зала доносился смех. Кто-то настаивал, что ничто не может сравниться с основанными на текстах играми восьмидесятых. Так они были хороши. Вспоминали монологи с непонятными акронимами. Мне нравятся фанаты старых компьютерных игр за их необычный внешний вид. Я знаю, что это стереотип, но они его оправдывают. Поэтому я не очень беспокоюсь из-за необходимости с ними встречаться в дальнейшем. Но вдруг я чувствую, как атмосфера в зале сгущается. Большинство голосов затихают, а один становится громче и напористей. «Не вешай мне лапшу на уши, Маркус», — говорит он. «Я знаю, что ты можешь ее найти». Этот тип почти кричит, и я знаю, о чем он говорит. Об игре «Красный дом». Я сжимаю руку, в которой держу отвертку. «Версии со скрытым уровнем не существует», заявляет Маркус. Его всегда раздражают вопросы про «Красный дом», хотя обычно он проявляет бесконечное терпение в отношении покупателей, которые приходят в магазин и спрашивают эту книгу, ну, вы знаете, в голубой обложке, или ту, которую написал этот парень из телевизора что едва ли сужает поиски. Мумин навостряет уши и встает, что для нее, в общем-то, большое дело. Она огончая и в прошлом участвовала в бегах, но я понимаю, почему она не добилась больших успехов на этом поприще. Мумин очень редко двигается. Раньше Красный дом у нас спрашивали примерно раз в месяц, но теперь игрой стали интересоваться гораздо чаще, после того, как какой-то идиот-бизнесмен объявил о награде тому, кто доберется до скрытого уровня который, скорее всего, даже не существует. И каждый раз, когда ее спрашивают, мне приходится прилагать массу усилий, чтобы вести себя как ни в чем не бывало. «Я знаю, что там есть скрытый уровень», — орёт этот тип. «Я видел этого геймера-искателя на Ютубе, так что не вешай мне лапшу на уши, мне нужна эта игра». Я пробираюсь к дверью, украдкой выглядываю в зал, где проходит мероприятие. Мумин держится рядом со мной и тихо рычит. Один парень стоит слишком близко к Маркусу и продолжает на него наступать. Другие пятятся от них и бормочут что-то типа «Так, парень, давай успокаивайся». Кричащий тип выглядит совсем не так, как я ожидала. Молодой, худощавый, с правильными чертами лица. А это для меня кошмар. У него телосложение морского пехотинца. И он одет в обтягивающую футболку, которая подчеркивает его похожие на натянутые канаты мышцы. Если вкратце, то он легко может выбить все дерьмо из Маркуса. Но Маркус не отступает. Твердо стоит на своем и говорит этому типу. «Вам лучше уйти». Никто из фанатов видеоигр не собирается помогать Маркусу. Они отходят все дальше и дальше, смотрят себе под ноги или их внимание внезапно привлекает плакат с объявлением о встрече группы экзистенциального опыта, запланированный на четверг. Наступает переломный момент, этот тип хватает Маркуса за шею. И в этом мгновении мы с Мумин с грохотом вылетаем из задней части магазина, напоминая мифическую полуженщину-полусобаку из одной из глупых игр. Я держу в руке отвертку, а Мумин оскаливается с таким видом, будто сейчас на самом деле может броситься на этого типа и вцепиться ему в горло. Он смотрит на нас, отпускает Маркуса и выбегает из магазина. Наконец, мы от всех избавляемся. После того, как реальная угроза исчезла, все хотят помочь. Маркус находится в задней части магазина и заваривает чай. Я сижу на стуле за прилавком, верчусь на нем и дрожу от переизбытка адреналина. Мумин вернулась к своему обычному состоянию и валяется на полу, будто в коме. Маркус выходит в торговый зал с подносом, на котором стоят напитки и пирог. Мы переходим в небольшую нишу у окна, где стоят два удобных стула. Мне нравится Маркус. У него длинные волосы и сломанный нос. Сломал он его в драке, про которую не хочет вспоминать. Маркус одевается как старый хиппи. От него пахнет маслом почули. По улицам Эшборна ходит мало людей, которые выглядят так, как он, поэтому я могу легко его узнать. А еще он не любит делиться своими чувствами. И рассказывать о своем прошлом. Поэтому и от меня этого не ждет. Книжный магазин расположен на узкой мощной улочке, которая будто сошла со страниц Романов Диккенса. Внутри старого здания, которое кренится вперед под своим весом, находится множество маленьких комнаток. И кажется, что дом когда-нибудь может рухнуть на улицу фасадом вперед. Поэтому мы в нише испытываем легкое головокружение. За консультацией обращались к инженерам-строителям. Здание укрепили металлическими стержнями. Затем строители заявили, что от книг нужно избавляться. И на этом консультации закончились. Маркус подталкивает тарелку ко мне. В магазин входит женщина, которая продает пироги. А вырученные от продажи деньги переводит в какой-то благотворительный фонд, помогающий бездомным. Они всегда у нее ужасные, словно она забыла положить или наоборот два раза добавила какой-то важный ингредиент. Но Маркус их все равно покупает. И в магазине их обычно достаточно, чтобы впасть в диабетическую кому. Я беру тарелку и отставляю в сторону. «Спасибо за то, что вмешалась», — говорит Маркус. «Это было впечатляюще». «Это больше заслуга Мумин, чем моя», — отвечаю я. «Она обладает качествами супергероини. Вы обе были великолепны. Не знаю, что втемяшилось в голову тому парню. Я не могу как по волшебству найти и дать то, чего просто нет». «А точно нет версии со скрытым уровнем? Я стараюсь вести себя как обычно, как человек, никак лично не вовлеченный в дело, но я так далека от нормальности в данном случае, что это просто комично, но Маркус этого не знает». «Нет никакого скрытого уровня», — заявляет Маркус. «А эти идиоты, которые думают, что могут до него добраться и получить 50 тысяч, выглядят просто жалко». У него на шее осталась царапина в том месте, где его схватил этот псих. Если этот тип вернется, когда ты будешь в магазине одна, сразу же звони мне. Я киваю, зная, что, скорее всего, я этого не сделаю. Я очень стараюсь не думать про Джозефа и Красный дом. Теперь я Ева, и у меня новая жизнь. Я не понимаю людей, которые все ходят и ходят к психотерапевтам с наивными детскими глазами. Снова и снова вспоминают все ужасы из детства и пытаются вытащить из памяти то, что забыли. Что за навязчивая идея. Мы не просто так что-то забываем. Но Маркус не знает, и никто в моей новой жизни не знает, что Джозеф мой брат, а я, та маленькая девочка Селестина, то странное существо, которое бросилось к змеям искать утешение. Я выхожу из книжного магазина и иду мимо рыночной площади. Сейчас час пик, скопилось много машин. Из карьерных самосвалов вылетают дизельные выхлопы, скрежещут передачи, когда они спускаются с горы. Несколько лет назад один из них потерял управление и врезался в фасад магазина. Поэтому мы все время на стороже. Я направляюсь к приюту для животных, где работаю волонтером. У нас четыре ослика, шесть свиней, пара кос и несколько предположительно бездомных кошек. Мы также берем кошек, которым нужно найти новый дом. Это убежище как для них, так и для меня. Когда жизнь становится слишком тяжелой, а люди ставят в тупик. Приюту постоянно не хватает средств. Они с трудом платят за аренду земли, на которой располагаются. Поэтому нуждаются в помощи таких волонтеров, как я. Я все время думаю о том, что можно было бы заработать, снимая милые видео с животными. Но, к сожалению, разные виды предпочитают держаться друг от друга подальше. И занимаются своими делами вместо того, чтобы объединиться в умилительную, дружную межведовую компанию. Я достаю телефон и звоню бабушке Пегги, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. В некотором роде она мой лучший друг, единственный человек в моей новой жизни, который знает, кто я. После убийств я переехала жить к дяде и тете и жила у них с 5 до 17 лет. Но теперь мы редко общаемся. Бабушка быстро отвечает. «О, Ева, спасибо, что позвонила мне. У меня тревожные новости», — заявляет она. «Значит, случилось что-то плохое. Бабушка Пегги не склонна к панике, и только что-то на самом деле серьезное может заставить ее беспокоиться». Я замедляю шаг и прижимаю телефон к уху, чтобы было лучше слышно. Шум на дороге мешает. «Что случилось? С тобой все в порядке? Мы можем с тобой увидеться?» «Конечно. Где встретимся?» Ты можешь приехать сюда? Я сглатываю. В Красный дом? Она делает паузу, понимая, о чем она просит, потом говорит. Да, прости. Бабушка, я... Не могу. Я в последний раз была там в 17-8 лет назад. Я оставила все это в прошлом. Мы встречаемся в других местах, в галереях, музеях, кафе, где громко работают кофемашины и нам приходится кричать в местах, где легко избежать разговоров на сложные темы. Всего один раз, прости меня. Мне нужно с тобой поговорить Си, кое-что тебе показать. Я не очень хорошо себя чувствую. Мгновение я жду, не могу говорить. Она тоже молчит, но я слышу ее дыхание. Я знаю, она не стала бы просить меня приехать, если бы это не было действительно важно. И пусть внутри у меня все леденеет, в конце концов я отвечаю. «Хорошо, я приеду к тебе в Красный дом».